Глава 17. Тот, кто всегда на твоей стороне. Нереальное. Я редко чувствовала себя комфортно в гостях. Ни моё пространство, ни мои правила, даже запах непривычный, чужой. Но за этот день всё перевернулось ног на голову. Дом стал тем местом, о котором я не хотела вспоминать, а в чужой квартире я неожиданно ощутила себя в безопасности. Может, всё дело в том, что это квартира Ника? Ужасно хотелось есть. И это радовало. Значит, я как-то вынурнула из того болота, в котором меня нашёл Ник. В том состоянии не хотелось ничего. Вообще ничего. И это пугало ещё похлеще, чем слетевший из катушек Саша. Саша. От имени мужа, мелькнувшего в голове, я вздрогнула. По позвоночнику прокатилась липкая волна паники. Так, спокойно. Дышим. Вдох, выдох. Повторяем как мантру. «Иди нахуй, Саша! Иди нахуй! Мы разведёмся, и ты мне больше ничего не сделаешь. Никогда!» «Лер, пиццу через десять минут привезут». Ник шагнул на кухню, заморгав от неожиданности яркого света, и вдруг уставился на мою шею. «Блядь, что это?» спросил он внезапно севшим голосом. «Где?» — не поняла я. Меня потащили в ванную, молча. И уже там, в зеркале, под безжалостным электрическим светом, я увидела то, от чего Ника потряхивала. А его реально трясло, он стоял за спиной, почти прижимая меня к груди, и я чувствовала эту вибрацию всем телом. Мы оба смотрели в зеркало. Я на Ника. Он на мою шею, на которой тёмными пятнами проступили синяки. в тех местах, где были пальцы мужа. И выглядело это правда так себе. Лицо Ника было сейчас диким и страшным. В зрачках клубилась тьма. «Это он?» Мы оба знали, кто такой «он». Но я не торопилась отвечать. Надо было хотя бы познакомить его с предысторией всего этого веселья. Мы с Сашей сегодня утром помирились, и он сказал, что верит мне. Ну, что я ему не изменяла. А потом моя сестра, исключительный доброты человек, прислала ему фотографию, где мы с тобой целуемся. Саша решил, что я с тобой трахаюсь у него за спиной. Обманываю всё такое. Ну и немного сорвался. «Что он с тобой сделал?» Отметала в голосе Ника. «У меня встали дыбом волоски на руках». Я никогда не слышала, чтобы он так разговаривал. Резко, жёстко, страшно. Ничего серьёзного. Осторожно ответила я. Схватил за шею. По щекам два раза хлестнул. Тело Ника закаменело. В глазах сверкнула такая бешеная ненависть, что мне стало не по себе. Но он сдержался и максимально спокойно спросил. «Что-то ещё?» Обманчивая мягкость его голоса была ещё страшнее того жёсткого тона, что был до этого. Я судорожно сглотнула и внезапно поняла, что если скажу, что Саша меня изнасиловал, Ник просто поедет и убьёт его. На самом деле убьёт. Без всяких разговоров и выяснений. А этот мудак не стоит того, чтобы такой хороший мужик, как Ник, портил себе из-за него жизнь. Ничего. Больше ничего не сделал. Но я очень испугалась, и мне немного снесло крышу. Ник развернул меня к себе и обнял. Так, как только у него получалось. Крепко, ласково и так надёжно, что хотелось в этих руках остаться жить. Я вдыхала его запах, прижималась щекой к твёрдой груди и не понимала, почему я не пришла к нему раньше. Ведь всё просто. Не надо быть там, где плохо. Надо быть там, где хорошо. Мне хорошо тут, с ним. «Побудешь немного одна, ладно? Я по делам ненадолго съезжу». Негромко проговорил Ник мне в макушку. Я вначале кивнула, расслабленная его близостью, а потом сложила два и два, получила в ответе жопу и мгновенно встрепенулась. «И куда ты собрался на ночь, глядя?» «Куда надо», — спокойно ответил он. «Я боюсь оставаться одна. У меня стресс». «Я быстро. Я не сомневаюсь, что быстро. Быстро и больно. А мне потом тебя из тюрьмы несколько лет ждать, да?» Ник хмыкнул. «Нереально, расслабься. Я просто съезжу, поговорю с ним». «Нет». Я подняла голову и посмотрела в эти упрямые глаза. «Пообещай мне, что ты не поедешь разбираться к Саше. Ни сегодня, ни потом. Вернуться к нему планируешь». Болезненно и как-то зло усмехнулся Ник. «Разводиться планирую. И не хочу, чтобы ты об это говно морал руки. Лер, пообещай». Ник молчал несколько долгих томительных секунд, а потом буркнул. «Обещаю, сегодня не поеду». И я облегчённо выдохнула. В дверь позвонили, Ник ушёл открывать, а через несколько минут мы уже уплетали горячую пиццу, запивая её вишнёвым пивом. которую я обнаружила в холодильнике. Было вкусно и удивительно легко. Будто мы с Ником каждый вечер вот так сидим на этой маленькой кухне и ужинаем. Где ты куришь? спросила я, когда от пиццы остались лишь воспоминания и приятная тяжесть в желудке. На балконе. Но тебе можно прямо тут. Да не, нормально, пойдём на балкон. Нереально, ты в пижаме. Тебя там продует к херам. Ну, куртку дай. Тогда не замёрзну. Почему-то ни мне, ни ему. Даже не пришло в голову, что я могу надеть свою кожанку. Поэтому я стояла, завернувшись в его тёплую зимнюю куртку, которая приятно пахла сигаретами и ником. И задумчиво курила, глядя на россыпи огней ночного города. Он молча дымил рядом. Сегодня ещё можно отдохнуть, а завтра меня ждёт гора дел, и приятными их не назовёшь. Во-первых, рабочий день. И надо либо выпросить больничный, либо разрешение работать эту неделю из дома, потому что я не хочу ехать в офис. И сказать по правде, даже боюсь ехать, потому что туда может нагрянуть муж. А встречаться с ним я не готова. Во-вторых, собственно, решение о разводе. Надо поговорить с Сашей и подать заявление. А если он не согласится, то надо узнать, разведут ли меня без его согласия. Ну и в-третьих, Надо найти, где жить. У тебя никто из знакомых не сдаёт квартиру? Чего? Ник явно не ожидал этого вопроса. Мне нужно где-то жить, — пояснила я. К сестре я больше не ногой, а отель дорого выйдет на постоянку. В чём проблема остаться пока у меня? м м, -м я растерялась. Но «Ну, тебе некомфортно, наверное, будет. Одна кровать... И ты же из дома работаешь, я мешать буду. Да и вообще как-то... Лер... Ник устало вздохнул. Я не уверен в благородстве твоего бывшего, и мне будет гораздо спокойнее, если ты будешь рядом. Хотя бы до развода. Работать можешь на кухне или в спальне. Могу даже свой кабинет отдать, если надо. С кроватью тоже вопрос решаемый. Я пока посплю на кресле, оно раскладывается. А потом можно будет матрас купить или диван. Но... И давай сразу проясним вопрос, который тебя наверняка волнует. Он вдруг невесело усмехнулся. «Не бойся, я не буду к тебе приставать. Ты сказала тогда, что у нас это невзаимно, мне хватило, я понятливый. Так что здесь ты в безопасности, и поводов для беспокойства у тебя нет. Но я...» «Остаёшься? Остаюсь». «Мне кажется...» Или я почувствовала странное сожаление от того, что Ник поклялся меня не трогать? Я ведь его знаю, он сдержит слово. Будет оберегать меня от всего на свете. В том числе и от себя самого. Мы скомкано пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по разным комнатам. Ник, как и обещал, лёг спать в кресле, уступив мне свою кровать. а ночью я проснулась от собственного крика и фантомного ощущения душащих меня пальцев, и потом долго успокаивалась, пока прибежавший из комнаты Ник гладил меня по волосам и что-то ласково шептал. Отпустить я его не смогла. Утянула за собой на кровать, тихонько попросив «пожалуйста», и он, чертыхнувшись, остался. лег рядом, обнял, пробормотав «спи, нереальная». и я провалилась в спокойный и глубокий сон без сновидений. Когда в восемь утра прозвонил будильник, в кровати я была одна. Куда подевался Ник, был ли он вообще рядом, или мне всё это приснилось, непонятно. Я вылезла из-под одеяла, чувствуя себя какой-то уставшей и разбитой. Работать сил не было вообще. Отходняк после вчерашнего дня накрыл меня по полной... Это было ещё хуже, чем похмелье. Написала начальница, что до конца недели я побуду на больничном. Пусть делают, что хотят. Да, у них там, конечно, будет жопа, но никто от этого не умрёт. «Хотя бы завтра в два будь на совещании», прилетело мне паническое сообщение с кучей умоляющих смайликов. «Буду, но из дома», лаконично ответила я. «Да, пойдёт. Поправляйся скорее, ты нам нужна». Написала мне Ольга. Хорошо. Хорошо, что хотя бы этот вопрос решился так быстро. Я люблю свою работу, но не сейчас. Сейчас мне надо разгрести все те обломки, в которые превратилась моя жизнь, и изложить из них что-нибудь похожее, если не на счастье, то хотя бы на психическое здоровье. Я поискала Ника. Он нашёлся спящим у себя в кабинете на разложенном кресле. Не стала его будить, ушла на кухню и сделала себе растворимый кофе, на мгновение пожалев, что тут нет кофеварки. Чёрт. По-моему, это многое говорит о браке, если меня больше печалит расставание с любимой кофеваркой, чем развод с мужем. С мужем. Я выпила ещё кофе, пошла покурила и вернулась обратно, держа телефон в руках так осторожно, словно это была бомба, которую нужно было обезвредить. Я не трус, но звонить Саше было страшно. И чем дольше я так сидела, тем страшнее мне становилось. Выдохнула и, торопливо, будто боясь передумать, набрала номер, который всё ещё стоял на быстром дозвоне. Трубку сняли через пару секунд. «Живая?» — без приветствий спросил муж. Меня чуть не замутило, когда я услышала его голос. «Твоими молитвами. Хотя бы написала, где ты». Я тебе кучу раз звонил. Беспокоился. «Саш, иди нахуй со своим беспокойством. Сделай милость». Устала попросила я, ощущая, как меня пытаются утянуть в привычные игры под кодовым названием. «Как же тебе, Лера, не стыдно. Ну уж спасибо. Скажем пока эмоциональным качелькам. Я на них покачалась досыта. Ещё и невроз на сдачу получила. Где ты? В месте, где меня не бьют». С готовностью отозвалась я, хотела добавить «и не насилуют», но вовремя вспомнила про то, что за стенкой спит Ник. Мало ли, вдруг услышат. «Если хочешь знать, я не горжусь тем, что сделал». Я тут же представила, как он поморщился при этих словах и потёр пальцами подбородок. Его мимику и жесты я за все эти годы изучила прекрасно. «Нет, Саш, я не хочу этого знать». «Единственное, что меня интересует, — это дата, когда мы пойдём в ЗАГС и разведёмся». «Когда?» — хмыкнул он. «Никогда. Устроит такой ответ? И зачем тебе жена-шлюха, которая спит со всеми подряд?» Сказать это иронично не вышло. В голосе всё равно зазвенела злость. Да ещё и родить не может. Вложи лучше свой капитал в кого-нибудь более перспективного. «Ты можешь мне не верить, но я тебя люблю». Глухо сказал муж. «Если бы не любил, мне было бы всё равно. А ты вчера сама видела, что это не так. Блять. Блять. Саша, ты пизданулся в край, если вот это называешь любовью?» Тихо сказала я, чувствуя, как внутри черепа растекается дичайшая боль и долбит сумасшедшим набатом виски. «Всё, я больше не могу». Если я ещё хоть секунду с ним поговорю, меня разорвёт на кусочки. Я нажала на отбой и снова пошла курить. Ещё одна чашка кофе, бутерброд из найденных в холодильнике запасов, несколько запросов в Google и короткое сообщение для мужа. «Не хочешь давать согласие на развод? Значит, встретимся в суде. Заявление я подам всё равно». Саша ничего не ответил. Зато через полчаса мне позвонила «Мама, ну надо же, сколько лет, сколько зим!» «Привет, мам!» «Лера, мне сейчас звонил твой муж. Он говорит, что вы с ним разводитесь. Это правда?» Я поморщилась. Снова начала болеть голова. Чёрт. Маловато было одной таблетки обезболивающего. Надо было двумя закидываться. Но кто же знал, что ещё маменька сегодня будет выстёгивать? «Это правда», — подтвердила я, стараясь говорить максимально спокойно и доброжелательно. «Почему?» — потому что гладиолус. Буркнула я, не удержавшись. Мне и без психотерапевта было ясно, откуда растут ноги у моей нелюбви к этому вопросу. Мама его обожала, поэтому я всё детство слышала. «Почему ты не можешь быть аккуратнее?» «Почему ты не доела кашу?» «У тебя тройка, почему?» Почему ты не можешь быть как твоя сестра? В какой-то момент я просто стала отвечать на эти вопросы так, чтобы сильнее её позлить. Ох, как же мама бесилась, а папа рыжал и пытался этого не показывать, отворачивался, кусал губы, но по трясущимся плечам всё было ясно. Он вообще классный мужик был. Рука, конечно, у него была тяжёлая, прилетала мне от него будь здоров. Но зато в шахматы меня научил играть. Часто говорил: «Голова у тебя золотая, Лерка, а вот характер — говно». А потом делал паузу и добавлял. «Как у меня». Хотя Ленку, как по мне, он всё равно больше любил и баловал. Ей ремнем гораздо реже попадала. «Лера, я тебя, между прочим, серьёзно спрашиваю?» Укоризненно сказала мама. «А ты опять со своими идиотскими шуточками. Когда уже повзрослеешь? Четвёртый десяток, как-никак». Мне вдруг стало стыдно. Может, она действительно переживает? Он меня ударил, мам. С огромным трудом смогла я выдавить из себя. Всё-таки Нику рассказывать об этом было легче. В его поддержке я была уверена на 200%. С маменькой и на 10 можно было рассчитывать с трудом. Нет, но ну это плохо, конечно. Но, зная тебя, уверена, что там было за что. Вздохнула мама, и у меня в животе заворочался гадкий клубок, как будто скользкие змеи свели там гнездо. А она продолжала. «Лера, вот поверь моему опыту. Это не повод для развода. Такими мужчинами, как твой муж, не разбрасываются. Ты просто сама своего счастья не понимаешь. А другие женщины годами пытаются найти хоть кого-то приличного. Вот даже на сестру посмотри». «И умница, и красавица! Я ничего не хочу слышать про сестру!» Перебила я её резко. «Почему?» — спроси у нее сама. «Ещё раз про неё скажешь, я закончу разговор, и я не шучу!» Мама осуждающе помолчала, а потом выдала скорбным тоном. «И откуда в тебе такое ужасное хамство?» «Сама удивляюсь. Но тут всего два варианта. Либо из-за плохого воспитания, либо наследственное». «Ты к какому склоняешься?» Мама некоторое время переваривала мою фразу, а потом выдала ледяным тоном «хамка» и бросила трубку. «Значит, всё-таки наследственное», — подытожила я. Чёрт, как же я скучала по папе. Он умудрялся сдерживать мамину неадекватность, и было хоть какое-то ощущение семьи. Сейчас же ничего, пусто. И с кем это ты с утра воюешь по телефону?» На кухню, отчаянно зевая, вошёл Ник. И уселся за стол. «С начальницей. Если бы». Мрачно отозвалась я. «С мамой». «О, сочувствую. Да я привыкла уже. Пожала я плечами. Любовь к моим родственникам измеряется километрами. Чем они дальше от меня, тем сильнее я их люблю». Ник ободряюще коснулся моей руки. Мои родители живут в Казахстане, так что я частично понимаю, о чём ты говоришь. Я два раза в год езжу туда, этого прямо достаточно. Но они у меня хорошие и никогда не осуждают, не ругают. Мне кажется, даже если бы я дворы мёл, они бы всё равно этим гордились. За зависть. Слабо улыбнулась я. Моя семья, наоборот, уверена, что я всегда всё делаю не так. Тебе повезло, что у тебя есть те, кто всегда его всём поддержит. Но это же не обязательно должны быть родители. Ник потянулся за моей кружкой, где болтался на дне холодный кофе. Разве у тебя нет людей, которые всегда за тебя? Есть. Я посмотрела на него в упор. Ты. Ник поперхнулся кофе и сильно надсадно закашлялся. А когда наконец смог нормально дышать, возмущённо уставился на меня своими шоколадными глазищами. «Чёрт, Лерка, предупреждать надо, когда такие вещи говоришь!» «Какие?» — невинно уточнила я. «Какие, какие?» — Буркнул он смущённо. На смуглом лице появился предательский румянец. «Важные!» — я улыбнулась. «Господи, как с ним хорошо!» Мы продолжили молча пить кофе, но эта тишина была не холодной и враждебной, а тёплой и очень уютной. За окном неожиданно передавали солнце, которое брызгало и сияло во все стороны. Осень вспомнила, что она осень, а не зима, и красиво разбрасывалась листочками. Да и вообще день уже не казался таким мерзким, как с утра. «Работать сегодня будешь?» — спросил Ник. «Нет. Важные дела. Прийти в себя. Поехали тогда покатаемся. За город? Да куда скажешь. Поехали». Подскочила я тут же. Блин, обожаю такие спонтанные поездки. А покажешь мне те локации из последней игры? Ну, стой, одиночный. Конечно, покажу. Засмеялся Ник. Беги, одевайся. А по дороге чего-нибудь перехватим поесть. А ещё у меня есть термос. И можно с собой взять кофе. Годная идея. Бери термос, а кофе туда зальём в какой-нибудь кофейне. Твой растворимый — редкостная гадость. Ник улыбнулся и вдруг взъерошил мне волосы. «Лерка!» «Что?» Я поймала его руку и сжала в своих ладонях. «Ничего». Взгляд корих глаз обласкал меня, и по спине неожиданно пробежали мурашки. «Пошли собираться».